Часть вторая. Из слова в образ. Глава вторая. Как узнать миф? Древние греки и римляне знали множество мифов. Некоторые они слышали в детстве, сидя на коленях матери. Другие узнавали по мере взросления от учителей. Какие-то слышали во время публичных чтений на религиозных праздниках или видели инсценированными в театре. Лишь малую толику они вычитывали из книг, и то не раньше конца V века до нашей эры. По большей части истории передавались из уст в уста, и каждый рассказчик мог изменять или приукрашивать фабулу по своему усмотрению. И всё же история, пересказываемая в слове, существенно отличается от той, что передаётся в образе. Слова сразу объясняют, кто, кому, почему и что именно делает. Образы нет. Художникам приходилось прибегать к другим изобразительным средствам для того, чтобы их аудитория безошибочно узнавала мифы, которые они иллюстрируют, и героев, которые в них участвуют. иными словами, чтобы их посыл был правильно принят. Таких основных изобразительных средств было пять. Идентификация по надписи. Самое простое и очевидное средство использовать надписи, подобно тому, как рассказчик мог начать повествование с названия и тем самым не допустить путаницы. как и художник мог надписать свою работу. Мы уже говорили, как надписи помогли прояснить сюжет на греческой вазе, на которой в трагической, обречённой на заклятие жертве мы узнаём Поликсену, потому что рядом с ней написано её имя. Помимо прочего, надписи могли придать остроту иному скучноватому изображению, как, например, на греческой вазе Где представлена мирная сцена. Две пары слева, всадник ведущий вторую лошадь справа. Роспись выполнена в той же чернофигурной технике, что и на вазе с Палексеной и на этрусской амфоре. Фигуры рисовались на необожжённой поверхности взвесью, которая чернела в процессе трёхступенчатого обжига. Тонкие отличительные черты Например, глаза, волосы, драпировка в одежде, конская грива, перья на птичьих крыльях, наговица у юного всадника и так далее. Вырезались по мокрому раствору. Часто добавляли белую взвесь с примесью другой глины, чтобы подчеркнуть белизну женского тела, либо украсить какую-нибудь часть одежды, доспехов или щита. Такая взвесь хуже приставала к поверхности, чем та, что чернела, поэтому часто отслаивалась. Иногда, чтобы разнообразить строгую цветовую гамму, применялась взвесь фиолетово-красного цвета. На первый взгляд, на росписи не происходит ничего особенного, но авторские надписи рядом с двумя мужчинами и двумя женщинами заставляют вспомнить Пожалуй, самый пронзительный из эпизодов Илиады, эпической поэмы Гомера о Троянской войне. Гомер описывал, как греки и троянцы ежедневно яростно сражались у подножия городских стен. Но иногда случались короткие передышки, и троянцы возвращались в город, чтобы побыть с семьёй. Предводитель троянцев, Гектор, один из самых привлекательных героев Илиады, Он отважный воин, нежный муж и заботливый отец. В шестой песне Гомер рассказывает о том, как он ненадолго покидает поле битвы и отправляется в город попросить мать принести дары богине Афине. Пользуясь возможностью, Гектор идёт повидаться со своей женой Андромахой. Он находит её на городской стене, тревожно следящей за сражением, а рядом с ней их маленького сына обоих одолевают дурные предчувствия, отчего любовь Гектора и Андромахи особенно трогательна. На вазе Гектор изображён в центре. Он вооружён щитом и копьём, на нём шлем с высоким гребнем. Его имя написано перед ним. Он стоит лицом к лицу с Андромахой. Её имя позади неё. В зарисовку удалось передать атмосферу доверия и взаимной сердечности, описанную в гомеровской поэме. Она проявляется в нескрываемой устремлённости друг к другу их глаз, в том, как Андромаха осторожно распахивает свой плащ, ильнёт к мужу. В другой песне Илиады троянский царевич Парис, младший брат Гектора, тоже пользуется передышкой между битвами, Он спешит увидеться с Еленой, прекрасной царицей, которую похитили греков. Именно Елена истинная причина войны, поскольку единственная цель греков, осадивших Трою, вернуть её в Грецию. Елена, сначала очарованная Парисом, после нескольких лет жизни в Трое устала от него и затосковала по старому дому. В записец показывает Париса, его имя написано перед ним. С луком в руке он пылко обращается к ней, крайней слева, её имя помещено за ней. Но Елена, наглухо закутанная в плащ, отворачивает от него лицо. Контраст в отношениях этих двух пар, так ярко выраженный в эпической поэме, художник чутко уловил. Однако, если бы не были вписаны имена, вряд ли мы догадались бы, что эти образы вдохновлены Гамеровским гением. Рядом с следующим верхом юношей, ведущим в поводоу ещё одну лошадь, указано его имя Кебрион. Кебрион приходился Гектору братом и согласно Илиаде был его возницей в непредвиденных случаях. Его присутствие с запасной лошадью, приготовленной для Гектора, напоминает о том, что идёт война с её жестокими битвами. И на этом фоне происходит краткая встреча двух воинов со своими половинками, запертыми в осаждённом городе. Надписи конкретны и, как правило, безошибочны, но если их нет, существует второй способ распознавания персонажей идентификация с помощью атрибутов, то есть экипировки, которую носят те или иные боги или герои. Идентификация с помощью атрибутов. Геракл был невероятно популярным героем. Он запечатлён в бесчисленных образах. Иногда мы видим его юным и безбородым, иногда зрелым и с бородой, но почти всегда с львиной шкурой и палицей. Изредка он вооружён луком. Огромная мощная статуя, некогда украшавшая великолепные императорские термы в Риме, иллюстрирует уставшего Геракла, тяжело опирающегося на свою неизменную палицу, на которую он накинул львиную шкуру. Римляне восхищались греческой культурой и копировали наиболее прославленные произведения. Греческие скульптуры обычно отливались из бронзы и практически утрачены. Римские копии чаще всего изготавливались из мрамора и сохранились лучше. Оригинальная модель для этой статуи была, вероятно, выполнена из бронзы знаменитым скульптором Лисиппом в VI веке до нашей эры. Герой-атлет изображён с глубоким сочувствием и предстаёт просто утомлённым бесконечными поручениями человекам. В правой руке, спрятанной за спиной, Геракл держит добытые золотые яблоки Гесперид. Это было последнее из длинной череды изнуряющих заданий, возложенных на героя. И о том, каких усилий оно ему стоило, мы можем судить по его измождённому виду. Гераклом восхищались, но он был также и мишенью для шуток. Комичные изображения героя существуют как в литературе, Так и в искусстве, на греческой вазе V века до нашей эры он представлен в карикатурном виде, свирепым дикарём, и тем не менее его по-прежнему не трудно распознать. Он всё так же облачён в левиную шкуру, всё так же снаряжён палицей и даже луком. Он стоит в колеснице, управляемой Никой, богиней победы, которую можно узнать по крыльям и длинному хитону. Однако художник ехидно подшутил и над ней, выставив её курносым сопляком, который правит колесницей, запряжённой сворлевыми кентаврами, мифическими существами наполовину людьми, наполовину лошадьми. Эта ваза расписана в краснофигурной технике. Если в VI веке до нашей эры доминировала чернофигурная техника, то примерно в 530 году до нашей эры Ей на смену пришла краснофигурная вазопись, необычайно востребованная в V-IV веках до нашей эры. Хотя и была в известной мере неудобной для художников. Вместо того, чтобы рисовать фигуры по раствору, черневшему при обжиге, вазописец затемнял фон, оставляя фигуры в естественном красном цвете глины. Таким образом, ему приходилось работать с изображением косвенно, то есть помнить, что фигуры составляют ту часть вазы, которую он не расписывал. Но у этой техники были свои плюсы. Теперь не нужно было вырезать острым инструментом тонкие характерные черты. Художник мог нарисовать их чёрным цветом кистью. Это открыло совершенно новые возможности и привело к появлению куда более натуралистичных образов. Идентификация с помощью диковинного противника. Третий способ идентифицировать миф: изобразить героя, сражающегося с уникальным, ни на кого не похожим противником. Подойдёт любое диковинное существо: будь то многоголовая гидра, птица с человеческой головой или быкоголовый мужчина. Мифология знает только одного персонажа с головой быка пасынка судьбы Минотавра. Порождение неестественной страсти критской царицы к необыкновенно красивому быку, он считался позором царской семьи и поэтому был заточён в центре лабиринта, созданного по преданию специально для него. В конечном счёте его погубил отвратительный каннибализм, либо пришёл день, когда вместе с афинскими юношами и девушками, предназначенными на съедение минотавру, отправился юный герой Тесей, который и убил чудовище. На греческом чернофигурном кубке показан близкий конец минотавра. Тесей уже ухватил монстра за рог и изготовился для последнего удара мечом. Минотавр с головой быка и волосатым телом, обозначенным многочисленными мелкими надрезами, выглядит скорее испуганным, чем пугающим. Одной рукой он схватился за меч Тесея, сились отвести удар, и в то же время он явно предпочитает в борьбе бегство. Поскольку Минотавра ни с кем не спутаешь, и он известен тем, что был побеждён ТСМ, начертанные вокруг фигуры Мина не столь уж необходимы для понимания сюжета. Однако буквы удачно заполняют пустоты, которые в противном случае бросались бы в глаза. Подсказки, заложенные в необычном сочетании обычных элементов, Четвёртый способ безошибочного узнавания мифа поразить необычностью ситуации. Элементы картины могут быть самыми обыкновенными, но их соединение должно вызывать удивление. Скажем, в таком животном, как овца, для нас нет ничего примечательного, но вид человека, едущего на овце, намекает на то, что перед нами не зарисовка с натуры, А вид едущего вверх ногами по давцой несомненно даёт понять, что происходит нечто невероятное. В данном случае человек это Одиссей, многострадальный герой гомеровской Одиссеи. Его можно узнать по походному шлему пилосу, ставшему чем-то вроде фирменного знака Одиссея. на гораздо красноречивей его положение. Причина столь своеобразной позиции в следующем. Когда Одиссей и его спутники забрали в пещеру Полифема, одноглазого гиганта-циклопа, в ней никого не было. Они решили подождать, когда же хозяин вернулся со стадами овец и коз и тщательно затворил вход в пещеру огромным камнем, слишком большим и неподъёмным для любого человека. Они заволновались. Пещера превратилась в ловушку. Тревога усилилась, когда циклоп их обнаружил и обрадовался не только как собеседникам, но и как еде. Двоих человек он слопал перед сном, ещё двоих на следующее утро, после чего вывел свои стада, предварительно заградив вход в пещеру валуном, чтобы оставшиеся гости не сбежали. Одиссей опасался, как бы новое пристрастие циклопа к человечине не вошло в привычку, и пытался придумать способ спасти себя и остатки своей команды. Это оказалась трудной задачей. Основную проблему представлял валун у выхода из пещеры. Люди не могли его сдвинуть, только великану-циклопу это было по силам. Поэтому, убив Полифема, они навсегда остались бы в заточении. В конце концов, Одиссей решил, что наилучшим решением будет сначала опоить монстра, а потом выколоть ему глаз. Благо, у циклопов он один, в надежде на то, что рано или поздно даже слепой циклоп сам сдвинет камень, чтобы вывести животных. Всё шло по плану, но когда ослеплённый и разгневанный циклоп наконец отвалил камень, выпуская голодных овец на пастбище, Он по понятным причинам не намеревался отпустить поколечивших его людей. Он сел у входа в пещеру и стал ощупывать спины проходящих овец и пространство между ними, чтобы не дать сбежать ни одному человеку. Однако Одиссей предусмотрел это. Он привязал каждого своего товарища под брюхом трёх овец, а сам примастился под самым крупным бараном. Именно этот эпизод Запечатлён в римской статуе. Образ на редкость хромает. Спина Одиссея покоится на каменном ложе, без которого никак не обойтись, так как четыре тонкие мраморные ноги барана не смогли бы выдержать вес его брюха и прицепившегося снизу Одиссея. Мрамор обладает малым запасом прочности при растяжении, поэтому тяжёлые горизонтальные элементы нуждаются в надёжных вертикальных опорах. Но побег Одиссея можно было более изящно воплотить в трёхмерной форме бронзовой статуи. У бронзы большой запас прочности, и даже самых тонких опор хватает для поддержания довольно сложных и протяжённых конструкций. Бронзовый баран не нуждался бы в дополнительной опоре даже с фигурой Одиссея, повисшей под животом. Вероятно, неуклюжая римская адаптация была навеина бронзовой скульптурой. Изначально мраморная статуя была раскрашена. Краски должно быть придавали ей живости, отличая человека от барана, одежду от голой кожи. И маскируя затемнённое каменное ложе, так чтобы казалось, будто Одиссей действительно висит, вцепившись в бока барана без какой-либо опоры под ним. Можно понять соблазн изваять такую статую, ведь это единственная скульптура, которая лаконично и безошибочно воспроизводит данный миф. В записцах охотно создавали вариации на эту тему. Запечатлевая Одиссея то одного, как здесь, то со всей кавалькадой его спутников, укрывшихся под овцами и ускользающих от невидящего ока циклопа. Прояснение через контекст всего мифологического цикла. И, наконец, пятый способ исключить путаницу в распознавании мифа, показать его в контексте, который точно его идентифицирует. Например, и Геракл, и Тесей вступали в яростную схватку с быком-чудовищем, и обоих изображали его укротителями. Иногда сложно определить, кого из них подразумевает художник, особенно когда нет поясняющих надписей или отличительных атрибутов. Тем не менее, проблема решается, если эпизод с быком соотносится с другими деяниями героя. Тесей совершил и ряд других героических поступков. Сын правителя Афин, он, однако, родился и вырос на Пелопоннесе. Достигнув совершеннолетия, он отправился в Афины, желая встретиться с отцом. В те времена путешествовать с Пелопоннеса в Афины предпочитали по морю, поскольку сухопутный маршрут кишел бандитами и дикими зверями. И всё же Тесей, чтобы доказать, что он герой и достоин называться сыном своего царственного родителя, решил следовать по суше и очистить путь от подстерегавших опасностей. В центре красной фигурной чаши Тесей изображён уже после своего триумфа над Минотавром. Он вытаскивает убитого монстра из лабиринта, где тот был заточён. Центральные изображения обрамляют сцены, на которых предстают не только победы Тесея над разными безжалостными злодеями и чудовищами, но и способы, какими он их побеждал. А побеждал он преступников всякий раз их же уловками. Так в верхней части Тесей схватился с Киркионом, который заставлял странников бороться с ним до смерти. Далее по часовой стрелке На 2 часа он подгоняет тело Прокруста под размеры его ложа, отрубая выступающие конечности топором, как поступал спутниками и сам Прокруст. Ещё ниже, на 4 часа, Тесей сбрасывается с скалы Скирана, отправляя его на съедение черепахе. Скиран развлекался тем, что принуждал путешественников мыть ему ноги на краю обрыва, а затем сталкивал их вниз в качестве лакомства черепахи. В следующей сцене на восемь часов, шесть часов пока пропускаем, Тесей расправляется с Синедом, привязав его к верхушкам двух пригнутых к земле деревьев, которые он потом отпустит, в точности так, как проделывал со своими жертвами Синед. В последнем сюжете на десять часов Он убивает свинью, которая нападала на людей и уничтожала посевы в окрестностях Крымёна. Когда Тсей благополучно добрался до Афин, он вызвался изловить быка опустошавшего поля в долине Марафона. Сцена на 6 часов. Для этого юноша воспользовался дубиной, которая хотя и тоньше палицы Геракла, но стала его атрибутом и могла бы привести к путанице в героях, если бы этот подвиг не был прочно вписан в череду других героических поступков Тесея. Популярный во все времена Геракл тоже поучаствовал в многочисленных приключениях. 12 из них украшают 12 метоп прямоугольных плит дорического ордера над портиками храма Зевса в Олимпии. Первые 6 подвигов он совершил на севере Пелопоннеса, недалеко от Олимпии. Геракл должен был убить неуязвимого для любого оружия нимэйского льва. Первый Уничтожить многоголовую Лернейскую гидру, которая обладала чрезвычайно затруднявшей его задачу особенностью отращивать две головы взамен каждой отрубленной. Второй. Истребители хотя бы прогнать хищных и жестоких стимфолийских птиц. Третий. Поймать киренейскую лань, за которой ему пришлось бегать целый год. Пятый. привести живьём эриманвского вепря царю Еврисфею, повелевшему Гераклу совершить эти 12 подвигов. Седьмой. И наконец, вычистить за один день чрезвычайно загаженные авгиевы конюшни. 12-й. Следующие 4 подвига привели Геракла на все четыре края света: на юг укротить критского быка. Четвёртый. На восток добыть поезд царицы амазонок, шестой. На север поймать коней людоедов, восьмой. На запад увести коров Гериона, великана с тремя туловищами, девятый. Для выполнения двух последних заданий Гераклу пришлось выйти за пределы мира живых людей, чтобы доставить Эврисфею, охраняющего царство мёртвых пса Цербера. 11. И добыть золотые яблоки бессмертия, яблоки Гесперид. 10. -й. Со временем этот список подвигов, заказанных царём Эврисфеем, стал каноническим и занял своё место в литературе, в декоре римских саркофагах и на мозаиках. Прежде чем появиться на метопах в Олимпии, у каждого приключения была собственная история. Какие-то истории возникали раньше, например, о Гидре, другие позднее. Первое сохранившееся упоминание об авгиевых конюшнях связано именно с Митопой в Олимпии. Некоторые истории были более популярны, чем другие, но самой известной стала история об убийстве мейского льва. Лев был неуязвим, его шкуру не пробивали ни меч, ни стрелы, ни копье. В яростной схватке Геракл, в конце концов, задушил его голыми руками, а потом содрал шкуру его же клыками, которые могли рассечь все, даже непробиваемую кожу. С тех пор Геракл всюду носил с собой, либо на себе, львиную шкуру. Некоторые противники Геракла весьма своеобразны и поэтому легко узнаваемы, как, например, крылья. многоголовая змееподобная гидра или трёхтелый Герион. Другие изображаются по традиционной схеме. Вепря Геракл, как правило, держит над собой, угрожающе нависая над спрятавшимся в бочке Еврисфеем, а поверженную лань героя обычно придавливает коленом. Но даже соперников и без каких-либо отличительных особенностей можно опознать, потому что они участвуют в историях, которые входят в цикл, иллюстрирующий подвиги Геракла. Таким образом, хотя оба героя, Геракл и Тесей, усмирили быка, никто, кроме Тесея, не может быть изображён на росписи чаши, находящейся в контексте других, несомненно, тесеевых деяний. И так же несомненно, что только Геракл, герой на метопах в Олимпии. Однако не всегда так просто отличить одного персонажа от другого, когда оба орудуют палицей и оба участвуют в украшении быка. Все перечисленные в этой главе подсказки и способы идентификации вполне пригодны, но как мы покажем далее, ни на что нельзя полагаться полностью